Глава шестнадцатая. Гринт. Времени здесь, на огненном трандице как такового, не существовало. Нет, часы исправно отсчитывали установленные промежутки, а бортовое освещение согласно заведенному распорядку то тускнело, символизируя ночь, то наливалось ярким светом, обозначая день. Вот только толку от этого не было ни на йоту. Но скажите, какой толк от того, что вы знаете? Здесь я уже провел три, семь, 10 дней. Само пребывание на борту никак не влияло на достижение Сэмом своей цели — встречи с магистром, и он, плюнув на локальное время, с головой погрузился в кровавый гринд, скрипя сердце, приняв план сервитора, тот самый по прокачке». Миссии сменяли друг друга, не вызывая у Люциуса ничего, кроме глухого, загнанного в самый дальний уголок души, раздражения. Ему было абсолютно непонятно, как люди, ведь эта игра была разработана для людей, могли тратить часы, дни своей жизни на подобное. Менялся только антураж. Сегодня он зачищал от мутантов коридоры корабля, завтра, получив направление на планету Баржа, как оказалось, висела на орбите одного, сильно пораженного проказа Ереси Мира, так вот на следующий день он трясся в спускаемом модуле, готовясь искоренить ячейку ложного культа, чтобы после успешного завершения этого задания вновь вернуться на корабль. Новые зерна хаоса расцветали в очередном коридоре. Вся эта череда напоминала бег в колесе. Да, Рос его ранг. Да, броня все больше и гуще покрывалась золотыми позументами, а боты, попадавшиеся ему на пути, поспешно отходили в сторону и кланялись, шепча почтительные приветствия. Поначалу такое поведение ботов забавляло, потом стало раздражать, а после Сэм просто перестал замечать их, как бы глубоки не были поклоны дебиц и как бы соблазнительно не выглядели их прелести, нарисованные, без сомнения, талантливым, хоть и несколько озабоченным художником. Такая же трансформация произошла и в его отношении к мобам. Все речь противникам. И если первое время все эти жуткие демоны, предатели из числа людей или космодесантники хаоса, еще вызывали любопытство, надо же, а у этой породы пасть на брюхе или... «О как! С тремя щупальцами я еще не встречал!» То теперь он не заморачивался на подобное, с равным безразличием опуская силовой топор на своих противников, отвлеченно думая о своем. Рисунок боя, или, если хотите, стиль, также сложился сам собой. Прыжок в гучу врагов, кто не увернулся, сам виноват. Круговой взмах топором, расчистим площадку и вперед, добивать самых живучих короткими рубящими ударами. Кончились? Следующая группа — повторить цикл. Изредка, когда против него оказывались более серьезные противники, боссы или, как ни странно, бронетехника, порядок незначительно менялся. Сначала по привычному сценарию вырезалась всякая мелочь, ну а уж потом с чувством, с толком да с расстановкой Сэм принимался шинковать главное действующее лицо, изредка позволяя себе различные выходки. Так, например, одним из любимых его развлечений стало уничтожение дредноутов. Эти механические шагающие махины почти три человеческих роста, управлялись останками недобитых воинов хаоса. Зачастую от такого водителя только голова и оставалась. Но для магии темных богов и этого было более чем достаточно. Как именно происходило управление, Сэм и понятия не имел. Но факт оставался фактом. Подобные противники очень шустро перемещались, ведя огонь из всего своего немалого арсенала, что делало их и один на один неприятным противником, но уж когда их сопровождала свита демонов и подавно. К счастью, за обретенную мощь и им тоже приходилось платить тупостью. Потеряв инквизитора из вида, шагающие громадины словно забывали о его существовании, возвращаясь на свои исходные места и впадая в медитационный ступор, чем человек и пользовался, быстро вырезая пехоту. Но уж потом, вернувшись в гордом одиночестве, он сначала выматывал великана забегом по помещению, дредноут, видя желанную цель, быстро опустошал свои магазины и переключался на ближний бой, стараясь поймать Люциуса своими клешнями. Тут было главное не зевать. Отскок, прыжок за спину, вновь потеряв цель, дред на несколько секунд впадал в ступор, и человек карабкался ему на спину, цепляясь за различные трубки и гофрированные шланги, во множестве торчавшие из брони. «Дальше все было просто». Упершись ногами в как специально устроенную полочку на спине, Сэм перегибался через верх махины и, опустив руки, вцеплялся ими в голову, чья ниша располагалась немного ниже плеч. Какой идиот так запроектировал эту боевую машину, он не знал, но каждый раз с хрустом, выдирая голову, благодарил неведомых инженеров за подобное решение». Закрой они нишу хотя бы примитивной броневой заслонкой, и жизнь Люциуса была б куда мрачнее». Для честности сего повествования следует отметить, что и лояльные императору Дреды имели точно такую же конструкцию, отличаясь разве что более чистой и неизъеденной порчей броней, сохраняя все те же уязвимые места, что и их визави. Попытки же Сэма донести до представителей секты механиков информацию об их уязвимости успеха не имели. «Мы десять тысяч лет следуем этому проекту», — следовал неизменный ответ — «Кто ты такой, чтобы оспаривать мудрость нашего императора, лично благословившего его?» По-своему, они, безусловно, были правы. Ознакомившись, наконец, с мануалом, оказавшимся фактически небольшой энциклопедией, полной советов и наставлений по борьбе с ересью, он был немало удивлен предлагаемой там тактикой – Инквизитору следовало сойтись с ходуном грудь в грудь и, непрестанно молясь, рубить его, уповая на императора, который, несомненно, прострет длань свою, ограждая верного слугу от гибели. Пытаться следовать такому совету Сэм не решился. Во-первых, ему совсем не хотелось подыхать и тратить время на возрождение в местном медцентре, и, во-вторых, каждая смерть снимала большой кусок накопленных очков попутно понижая репутацию. Задание это фиксировалось как проваленное. Текущая миссия, предложенная ему сёстрами битв, особой замысловатостью не отличалась. Всего-то пройти по небольшому затянутому льдом озеру да посетить несколько небольших три десятка шагов в поперечнике островков, На одном из которых, если верить донесениям разведки девчат, свел свое гнездо псионик, говоря привычным языком колдун-телекинетик, перешедший на сторону хаоса. Что ему понадобилось в этом забытом всеми богами месте, история умалчивала. А Сэм, наученный горьким опытом подобных расспросов, и не интересовался, хорошо понимая бесперспективность подобного занятия. Опыт был. В лучшем случае, милая девица намекнет о нецелесообразной трате времени и срежет награду. А в худшем? О худшем Люциус старался не вспоминать. Слишком неприятны были те воспоминания. Бот, выдававший миссии, был представлен очаровательной девчушкой, запрограммированный не только на банальное «иди туда, убей тех», но и на подобие личных отношений. Давая задание, она искренне переживала за Сэма, прося его быть осторожным, а принимая результаты, радовалась, как влюбленная школьница, целуя его в щечку и рассуждая о том, как было бы здорово ей провести с ним вечер. Вот Сэм решил как-то раз воспользоваться ее словоохотливостью для получения информации. Милая квестгиверша, зависнув от его вопросов, Отвечать она была обязана. Программа ботов высокого уровня отличалась гибкостью, так вот. Зависнув, девушка задергалась, словно в припадке эпилепсии, и, внезапно окаменев, ушла в перезагрузку, последовательно сбрасывая с себя текстуры, скрывавшие ее истинный вид. Пока поэлементно. Пропадала броня, Сэму, как и любому здоровому мужику, было интересно узреть то самое, скрываемое обычно от посторонних глаз. Однако, когда элементы брони полностью растворились в воздухе, его реакция получила ровно противоположный знак. «Милой девчушки только что сладко с ним ворковавшей, больше не было». Ее место занял уродливый конструкт, собранный из палок и оставивший от прежнего обольстительного тела только отдельные участки, не прикрытые до перезагрузки броней. Верхняя часть груди обрывалась точно по линии выреза, демонстрируя ниже не пышные формы, а грубо редкую решетку силового набора, резким изломом переходившую в позвоночный столб, так и шедший до самого пола. Все задания девчушка давала, не сходя с места. А раз так, то зачем ей ноги? Судя по увиденному, программисты думали именно так, не утруждая себя лишней работой. То же самое было и с руками. Пара прутков, торчащих из плеч, завершались ладонями, натянутыми поверх, подобным перчаткам. «Ой», — произнесла половинка, «нет, скорее четвертинка головы. Свой вид сохранило только лицо с безупречным макияжем». «Небольшой сбой, милый, ты же не сердишься?» Перчатка потянулась к лицу Сэма, желая ласково его погладить по щеке. Как много раз до этого она проделывала, внося в их отношения хоть какой-то элемент интима. «Не, сержусь», — поспешно отступив, он покачал головой, несмотря на понимание всего процесса. К подобному зрелищу Люциус готов не был. «Я это...» «Пойду, пожалуй», — отступил он еще на пару шагов. «Еретики, они того!» плодятся сильно, как кролики. «Возвращайся с победой», — поднеся ладонь перчатку к огрызку лица, девушка изобразила воздушный поцелуй. «Я буду ждать. Ты же пригласишь меня в кафе после своего подвига. Ты у меня такой классный», — принялась она ворковать, отрабатывая программу прощания. «Мне все подруги завидуют». Представив себя с ней за ужином, О последующем и думать и вовсе не хотелось. Сэм просто сбежал, понимая всю глупость подобных мыслей. Но, как и любая ситуация, это также имело и другую сторону. Увидев своими глазами суть, или, если хотите, каркас этого мнимого мира, он с удвоенной силой принялся за миссии, желая как можно быстрее покинуть это место. Надо признать его старания, распознанные системой как фанатизм, не остались без должного внимания. Боссы попадались все толще, а толпы мобов все многочисленнее. Не оставалось в стороне и награда, За неполный десяток заданий он полностью оделся в фиолет и даже мог похвалиться эпическими сапогами, вывалившимися из распоротого брюха очередного демона, слуги бога болезней и разложения, как пояснил ему сервитор, указывавший всеми своими лапками, благо теперь их у него было много, на покрытое язвами и слизью бесформенное мешкоподобное тело. Вот и эта миссия не обещала ничего неожиданного». Но что может быть проще пройтись по похрустывающему льду, вырезать демонов, засевших на островах, и, найдя большого дядю, обеспечить ему карачун? Точно так же, как и вчера в пустыне и позавчера. Хотя нет, позавчера на склоне действующего вулкана было интереснее. Как же верещал тот сержант хасид сброшенный им в лавовый ручей. Любо-дорого послушать было». А три дня назад, на заброшенном корабле? Да, та миссия просто удивила его нестандартностью и даже, можно сказать, талантом неизвестного сценариста. Казалось бы, что тут такого? Попасть на заброшенный корабль, разрушенный почти полностью крейсер, медленно плывущий по орбите безымянной планеты, добраться до его реактора, как ни странно уцелевшего в той древней войне, Включить режим самоуничтожения и свалить на заблаговременно пристыковавшийся транспорт. Куда проще-то? На практике же все пошло, как обычно, через известное место. Для начала, капитан корабля Седоус и мужчина глубоко пенсионного возраста напрочь отказался приближаться к дрейфовавшим обломкам. Мотивация его была проста и понятна. Раз посылают инквизитора, значит... Там нечисто, ересь. А ересь — это то, от чего всякому правильному человеку держаться подальше следует. К капитану присоединилась почти вся команда, прося Сэма милостива перебить их, но не губить души, заставив прикоснуться к подобной гадости. В общем, путь от транспорта до борта крейсера он проделал на своих двоих. Благо, силовая броня позволяла почти полчаса находиться в космосе, а прыжковому ранцу было вообще пофиг на окружающую среду или на отсутствие таковой. Проникнув на борт через одну из пробоин, Сэм, удивляясь тому, что гравитация на этом корыте работала исправно, скорее всего, опять схалтурили программисты. Он двинулся в сторону силового отсека, следуя указаниям сервитера, привычно устроившегося у него на левом плече. На правом же покоилось до времени его новое оружие — двуручный цепной меч, проигрывавший топору во всем, кроме психологического воздействия. Будучи активированным, меч издавал настолько мерзкий звук, что демоны или еретики, только заслышав его, бледнели и впадали в ступор. Что уж говорить о том, когда он, широко взмахивая мечом налево и направо, прорубался сквозь плотные толпы своих противников». Фонтаны крови, летевшие в стороны куски, вырванные зубьями плоти. Зрелище было настолько фантасмагоричным, что даже дредноуты зависали, а отвиснув, начинали пятиться назад, всеми силами желая избежать встречи с подобной мясорубкой. К слову сказать, даже их броня не представляла особой проблемы для цепи его пиломеча. Выполненные из адамантиума зубья с одинаковой легкостью рвали что дряблый плоть демонов бога болезней, что усиленную костяными накладками шкуру демонов бога крови, не говоря уже о легкой броне изменников из числа бывших гвардейцев или прочной силовой броне космодесанта хаоса. Пробежка по прямому, как стрела, коридору технической палубы также прошла без особых проблем. Редкие разрозненные кучки демонов он срубал с ходу, практически не снижая скорости. Небольшую задержку вызвал только пост охраны у ворот, отмеченных знаком радиационной безопасности. Там, преграждая ему путь, застыл мутировавший Огрин, человекоподобное существо двух с половиной метров высотой и соответствующей комплектацией. Не дотягивая по своим характеристикам до уровня боссов, эти создания заняли нишу элитных противников, компенсируя ограниченность своих управляющих программ грубой силой или калибром. Вот и этот гигант был вооружен толстой дубинкой, самую малость уступавшей орудию дикаря и щитом в рост человека. Увидев противника, Огрин взревел, И для страстки, грохнув пару раз дубьем по щиту, рванулся на Сэма, надеясь сбить его с ног своей тушей. Подобный маневр вызвал у человека только невеселую усмешку. Острота ощущений уже притупилась, и дальнейший рисунок боя был предсказуемо скушен. Отступить к стене. Завывая и размахивая дубиной, Огрин пронесся мимо, будучи не в силах действовать по-другому или просто не замечая изменения обстановки. Прыгнуть ему вслед. С торжествующим воплем гигант шарахнул дубьем по полу и замер, оценивая результат своей работы. В тот же момент цепной меч Сэма радостно завизжав, впился в его бок и принялся погружаться в плоть, выбрасывая из-под цепи ошметки плоти и струи мутно-бурой крови. Продолжая прижимать свое оружие к полу, великан понимающе закрутил головой. Получаемые сигналы о падении жизненной силы вынуждали его действовать, входя в клинч с программой атаки, отсчитывавшей секунды неподвижности. Наконец, когда таймер атаки истек, он зарычал, поднимая вверх свое оружие и готовясь развернуться к человеку. Но новая программа, уже исходящая от пила меча, вновь заставила его замереть. Фиолетовый двуруч, выбранный Сэмом для этого боя, имел интересную особенность. Жертвы, в чью плоть было погружено его зубчатое лезвие, оказывались парализованными. Так разработчики реализовали болевой шок. Паралич длился недолго, всего три секунды, и если на всякую мелочь он не действовал, те распадались на части от одного прикосновения сверкающей цепи. То для элитников или для боссов. Эти секунды порой оказывались достаточными, чтобы склонить чашу весов в сторону человека. А вот и на этот раз Огрину не хватило буквально полсекунды, чтобы, выйдя из-под действия программы меча, отскочить от терзавшей его плоть пилы. С легким чавком острие выскочила из его живота, и Сэм, навалившись всем телом на рукоять, развалил гиганта на две половинки. «Вот за что я не люблю и висцератор!» Стерев с лицевой пластины шлема потеки крови, Люцвус взмахнул мечом. «Так за грязь! И сам, как свинья, и его потом чистить замучаешься!» «Вот скажи, дружище!» Критически осмотрев цепь, он закинул оружие на плечо. «Вы что, не могли лазерный клинок изобрести? Цепной меч, дикость какая-то! Надежно, функционально, устрашающе!» сегодня сервитор был немногословен чего тебе еще надо очистить все одно не ты будешь не зуди это мне стонать надо справишься пнув одну из створок люциус заставил ее против всех законов физики убраться в стену лапок я тебе сколько натаскал а с десяток вот и отработаешь эксплуататор буркнул черепок складывая лапки как человек сложивший руки на груди «Вот откуда в тебе это? Был таким хорошим нубиком? Вежливым? Советы просил. А сейчас?» «А и сейчас попрошу», — вытащив из поясной сумки гранату, Сэм подбросил ее на ладони. «Как думаешь, одной, чтобы блокировку самоподрыва отключить, хватит?» «Сэкономь», — все так же неласково произнес его бессменный спутник, с видимым трудом выпутывая из образовавшегося клубка одну из лапок. «Вон бочки стоят рядом, видишь?» Клешня несколько раз щелкнула, привлекая внимание человека к ряду бочек, как на параде, выстроенных двумя ровными рядами вдоль левой стены. «Выстрелив первую», лапка пробежалась вдоль их строя и остановилась, указывая на небольшой пульту дальней стенки. «Взрыв добежит и подорвет, а мы здесь укроемся». Качнувшись, сервитор указал на небольшую, словно специально для такого случая. Впрочем, так оно, скорее всего, и было. Мирта был выдуманный, броневую пластину, вертикально приваренную к полу прямо у входа. Попав, правда, только с третьего раза по бочке, предпочитая рукопашку, он не прокачивал стрельбу, всем поспешно пригнулся за бронеплитой, по поверхности которой, перекрывая грохот, одна за одной взрывавшихся бочек что-то несколько раз звонко щелкнуло. «Как думаешь, все?» — поинтересовался он у сервитора, когда взрывы смолкли — «Посмотри, как там?» «Я? Чего это я?» – распластался на полу тот. «У тебя башка бронированная, ты смотри». «Иди давай!» Люциус уже был готов вытолкнуть наглое создание защит, когда наступившую тишину прорезал механический голос, перекрываемый неприятным и даже на слух холодным тиканьем. «Внимание! Тик! Система самоли... Тик! Квидации активирована! Тик!» Да, тик, взрыва, реак тик, тора, осталось, тик, 70 тик, трисе, тик, кунды, пов, тик, таряю. «Поздравляю с учебной миссией!» — взмыл вверх черепок. «Пора ноги делать!» Развернувшись, он рванул к выходу из помещения, но, пролетев пару десятков шагов, резко затормозил и, метнувшись назад, завис за спиной своего хозяина. «Там это!» Лес лапок вытянулся вдоль коридора. «Гости!» «Гости!» Пестрая смесь разнокалиберных демонов, ренегатов из числа бойцов имперской гвардии и мутантов, шумный и колышущейся стеной перегородили коридор, шагах в тридцати от входа, в отсек управления реактором. «А я тебе говорил», — постучал одной из лапок ему по наплечнику сервитер, «качай стрелковку, вот был бы ракетомед», «Пару залпов и все. Одни дырки. А этой дурой...» — лапка зависла над висцератором. «Сколько ты их пилить будешь? Час?» «Пятьдесят Тик! Кунт! Да Тик! рыва Тотчас напомнил о своем существовании таймер механизма самоуничтожения. «Прорвемся!» — отмахнувшись, Сэм вытащил из сумки сэкономленные гранаты. «Почти минута! Времени вагон!» Швырнув одна за одной все три гранаты в стену врагов, он, не дожидаясь их детонации, прыгнул следом. А опасаться ему было нечего. Дружественный огонь, так часто становившийся серьезной проблемой в реальности, здесь был полностью проигнорирован. Ту же гранату, если у вас вдруг возникло подобное желание, можно было засунуть себе в рот и, активировав, получить впечатляющий шар разрыва в купе со свистящими осколками безо всякого ущерба своему здоровью. Зато все вторичные последствия подобного вполне могли осложнить жизнь игроку данного мира. Те же бочки, взрываясь, наносили урон всему вокруг, гарантируя контузию незадачливому пользователю. Можно было получить по голове балкой, сорванной с верхотуры, разрывом гранаты, оступившись, свалиться в пропасть или для особо задумчивых оказаться раздавленным люстрой, свалившейся с потолка после особо меткого выстрела, перебившего ее страховочный трос». Приземлившись едва ли не в сами взрывы, Алюциус привычно крутанулся, широкой дугой очищая пространство вокруг и приметив стоявшую чуть в отдалении группку ошеломленных пехотинцев, рванулся к ним, размахивая пеломячом перед собой. Четверка ренегатов померла, даже не успев приподнять свои лазерные винтовки, но сразу за ними обнаружилась еще одна, на сей раз собранная из демонов кучка противников». Не снижая темпа, Сэм врезался в них, краем сознания отмечая, как подрагивает рукоять его оружия, передавая ему усилие цепи, разрывающей слабую плоть противников. Третий отряд выскочил, как показалось ему, прямо из пола, преградив путь к заветному концу коридора, где зеленым огоньком светился индикатор шлюза. Перемахнув через залитые зеленоватой жижи месиво, он прыгнул прямо на них, выставив перед собой завывающий клинок и с удовлетворением отметил, как ренегаты, против него вновь стояли бывшие гвардейцы, попятились, стараясь хоть на чуть-чуть продлить свои проклятые жизни. «Удар! Полуоборот!» Присев на корточки Сэм махнул мечом, перерубая ноги противников ниже коленой, сразу не дожидаясь, пока тела рухнут на пол, прыгнул вперед на очередную группу. Крутануться. Лезвие довольно взрыкивает, вырывая из объемистого живота очередного демона кусок плоти. Укол. Прямо в пасть другого, зачем-то присевшего на корточки. «Ах, ты не присел? Это у тебя пасть на брюшке? Тем хуже». Загнать дрожащее выступление меч поглубже и с оттягом потянуть его назад, задирая рукоять вверх, расширяя дыру пасти до шеи. По груди и шлему бьют осколки вырванных треугольных зубов. Тебе, тварь, они уже не понадобятся. Качнуться вправо, перенося вес тела на острие клинка. Пусть поза неудобна, ничего. Этому рогатому еще хуже. Пробитый насквозь он распадается на куски, забрасывая своих соседей потрохами. «А ты куда лезешь?» Рубящий удар сверху вниз попадает шустрику по шее, и его голова, украшенная короткими шевелящимися щупальцами, падает под ноги его товарища и заставляет их попятиться. «Что? Не нравится?» «Вот, держите!» Сильный пинок отправляет другую голову, ренегатскую, в круглом грязном шлеме к ним, прямо в протянутые руки одного из демонов. «Держи крепче!» Рывок, серия ударов сверху вниз отбрасывает их с пути, и человек, не глядя, что с ними некогда продвигается еще на пару шагов вперед, туда, где над заветной дверцей продолжает одобрительным зеленым светом, продолжал гореть индикатор шлюзовой камеры. Очередной удар пришелся в пустоту. Противники внезапно кончились, и Сэм, отступив на шаг назад, прямо в подрагивающее последними судорогами месиво из кусков тел, опустил меч. Впереди, оставив шагов 15 свободного пространства, оптимального для силовой волны, тремя башнями возвышались дикари. «И что?» Тотчас завис у него над плечом сервитор, до этого висевший где-то под потолком. «Этих тоже порубишь?» а времени у нас, знаешь ли, нет». Его слова Сэм слышал сквозь медленно спадавшую багровую пелену азарта боя. Резким контрастом к их глухому шепоту в его шлеме раздались резкие и неприятно звонкие слова механизма самоуничтожения. 20 секунд. Тик. Тик. Тик». Качнувшись к нему... Троица практически одновременно задрала вверх дубины, готовясь выпустить на волю энергию разрушения. И он, не дожидаясь, когда зеленая волна, вспыхнув, заполнит собой почти весь коридор, прыгнул, стараясь перемахнуть через них, благо помещения крейсера, как и все в этом мире, отличались гигантизмом. Он уже радовался своей победе, проносясь над дикарями, их головы дернулись, пытаясь отследить стремительный полет, когда сильный удар в бок сначала впечатал его в стену, а затем, объединив свои силы с выхлопом, продолжавшего работать на всю мощь двигателей, впечатал его в металлпола, выбивая дух. Вскочив на ноги, шею нещадно соднило, инокуляр всадил в него, наверное, половину своих запасов. Сэм оглушенно затряс головой и машинально махнул рукой, готовясь отбить возможную атаку. Грех было бы не воспользоваться таким шансом. Неожиданно полегчавшая ладонь со свистом рассекла воздух и впечаталась в стенку, оставив на декоративном покрытии вмятину с разбегавшимися в сторону трещинками. «Меч? Я безоружен?» Не веря своим глазам, Люциус уставился на руку. «Оружия не было». Глухое, удовлетворенное ворчание заставило его поднять голову. Впереди у правой стены, положив руки на огромный силовой меч, возвышался псионик, закованный, как и Сэм, в силовую броню. Оторвав от гарды руку, на наручне вспыхнула и начала наливаться сиренево-малиновым светом эмблема хаоса. Восемь перекрещенных со стриями на обоих концах стрел он показал ей на человека, а затем... Провел ею себе поперек горла в жесте, понятном и без слов. «Десять секунд! Чего встал?» Свалившийся практически Люциусу на голову сервитер заколотил всеми своими лапками ему по шлему. «Давай же! Быстрее! Рванет ща!» М -м «Меч где?» Покачнувшись, Сэм сделал шаг в сторону псионика. «Как я его?» «Пистолетами!» Перестав стучать, черепок теперь толкал его вперед, уперев свои лапки человеку в спину. «Всади ему в глаз! Шлюз за ним!» «Это ищешь!» Сдвинувшись в сторону, маг указала стрием меча на оружие Люциуса, лежащая у его ног. «Хочешь, я остановлю время, и мы побеседуем, инквизитор!» «Ты славно дрался!» Закованная в металл брони рука, теперь кроме знака Хаусона не светились и неразборчивые письмена, указала Сэму за спину. «Наш отец — бог крови, ярости и ненависти, с радостью примет тебя в нашу семью». «Восемь!» — длинно растягивая слова, напомнил о себе механизм самоуничтожения. «Тик!» «Давай сойдемся грудь в грудь!» — пнув, и весцератор к сэму взял на изготовку свой двуруч, вербовщик темных сил. «Бери!» — кивнул он на пол. «Бери!» и ты сам убедишься, насколько силы хаоса превосходят силы того, что вы называете порядком». «Не смей, лучше смерть», — заверещал сервитор, зависнув перед Люциусом с растопыренными во все стороны лапками, становясь похожим на давишнюю эмблему. «Это искушение хаоса. Я говорил тебе о нем. Забыл?» «Да помню я», — отмахнувшись, Сэм поднял с пола пила меч «Другая сюжетная линия». «Может, посмотрим? Интересно же?» «Интересно? Тебе интересно?» Черепаш поперхнулся от услышанного. «А ты обо мне подумал?» «Тебе-то что? Ну, вырастут щупальца вместо клешней. Так еще лучше будет. Я тебя в розовый покрашу. Станешь летающим розовым осьминожиком». «Кем?» «У вас же есть розовая краска?» Закинув меч на плечо, подошел он к псионику, небрежно отведя в сторону смотревшие ему в грудь острие клинка. «Краска?» Его шлем, очень похожий на древний жабий рот, слегка качнулся. «Розовая?» «Ну да, розовая. Вот его!» Кивнул человек на черепушку, демонстративно не обращая внимания на вопли последнего. «Перекрасить. Так что есть?» «Розовая?» Сбитый с толку слуга кровавого бога неуверенно покачал головой и повторил «Розовая?» «Ну да, вот такая». Взяв свой меч наперевес, Сэм сунул его лезвие к лицу колдуна. «Вот здесь. Первый опорный ролик видишь? Нет?» «Ну так очки обуй. Или каску с ними Мне розовая. Вот точно такая нужна. На последнем техобслуживании розовый, представляешь, поставили. Молды других нет». А у сестричек, ну этих, сестер битв, мечи такие же, вот под них и завезли. Погламурнее, блондинкиш Ох, и фигуристы фигуристые девчата. Ну, увидел? Розовая? В третий раз повторив одно и то же, псионик, выпустив из рук меч, тот завис в воздухе, слегка покачиваясь, обоими руками снял свой шлем, обнажая лицо мужчины средних лет. Ничем особым это лицо отмечено не было, разве что бледное очень, да мешки под глазами, обшаривавшими сейчас конец меча Сэма из-под низкой седой челки. «Видишь?» «Где?» Подняв глаза вверх, псионик непонимающе посмотрел на Люциуса. «Здесь!» Взревев высокими оборотами, меч в руке инквизитора дернулся, и цепь, слив свои звенья в сверкающую серебром дугу... Впилась в лицо колдуна, дополняя визг мотора сочным хрустом перемалываемых костей. С силой толкнув неудачливого вербовщика, тот, упав на спину, сжался в комок, прижимая обе ладони к залитому кровью остатку лица. Сэм, перемахнув через него, одним движением распахнул дверь шлюзовой камеры. Заскочив внутрь, он захлопнул люк и, уже готовясь дернуть рычаг внешнего створа, услышал «Не так быстро, инквизитор!» С той стороны, направив покрытые жирными лиловыми молниями острие своего меча, стоял слегка, самую малость покачиваясь, псионик. Его шлем, из-под которого на нагрудник продолжала сочиться кровь, сидел на его голове как-то перекошенно, будто жаба, давшая название этой модели, склонив голову на бок, саркастически улыбалась окружающему миру. «О как! Ну, брат, Реген у тебя просто конский!» пробормотал он себе под нос и подойдя к иллюминатору занимавшему почти треть двери сочувствующе покачал головой ай ай ай что же вы господин хороший такой большой такой умный а на дешевую разводку повелись эх а еще говорят хаосмол коварен». да ты ты как смеешь ты смею «Не знаю как, но смею», — перебил его Сэм. «Да, кстати, тыкать невежливо. И я тебе вот что еще скажу». Чуть отодвинувшись от окна, человек продемонстрировал своему собеседнику широко известный и сильно невежливый жест. Согнув левую руку в локте, он с силой ударил правый по сгибу, после чего, явно издеваясь над окаменевшим от подобной наглости псиоником, выставил вверх средний палец, качнув всю полученную конструкцию вверх-вниз, заставляя бессильно грозящего ему кулаками колдуна подняться на еще одну ступеньку лестницы ненависти, приближаясь к своему идеалу, богу все той же ненависти и прочего. Полностью разжав кулак, Люциус повернул ладонь колдуну и пошевелил пальцами, как бы говоря «пока», быстро отступая в глубь шлюза. «Еще через секунду», Поток воздуха, вырвавшись из распахнутого Насти шлюза, вынес Сэма из недр крейсера, оставив псионика потрясать воздетыми над головой кулаками, а еще спустя краткий миг взрыв, превративший остатки корабля в пыль и излучение, прогремел через три секунды, своим ярким всполохом отмечая очередную удачную миссию нашего героя. «Впереди на час патруль!» — вернул его к реальности голос сервитора, «Дистанция 23 метра. Движутся курсом 107 градусов. В точке оптимальной для атаки будут...» ни хрена не вижу!» Смахнув ладонью, постоянно залеплявший смотровую щель шлема, снег, Сэм вновь пригляделся в указанном направлении. Ничего. Разогравшаяся над затянутым льдом озером метель ограничила видимость до каких-то 5-7 метров, делая неразличимым все, что находилось хоть на шаг дальше. «Вывожу данные на радар» прокомментировал свои действия спутник, иногда вот как сейчас становившийся чрезмерно дотошным. «А просто сказать «трое идут к нам» нельзя было?» Увидев появившиеся на экранчике три красные точки, Люциус отошел в сторону, готовясь атаковать их со спины. Играть в благородство с ботами смысла не имело. Прыжок. Сбив с ног парочку гвардейцев-ренегатов, он привычно крутанул топором и отскочил в сторону, Третьим в группе, радар это не показывал, был Огрин. Этот экземпляр, пораженный силами хаоса, явно проигрывал в своей комплекции всем своим собратьям, будучи каким-то щупалом, для Огрина, конечно, на вид. Наводя на Сэма толстый, кулак пролезет ствол дробовика, великан наглядно демонстрировал, что поговорка «сила есть, ума не надо» работает и в обратную сторону. «Убивать!» — выдохнул он, и его оружие выплюнуло в Люциуса облако черного дыма вперемешку с доброй пригоршней Картечин. Увернуться Люциусу не удалось. Слишком мала была дистанция, и он, сбитый с ног множественными попаданиями, заскользил по льду, разрывая дистанцию. «Твою мать!» — откатившись в сторону, инквизитор вскочил на ноги. Броня сдержала попадание, окрасив поврежденные элементы в светло-желтые тона. не критично, Но еще пара-тройка таких желудей — и все. Потеряв прочность, силовой каркас превратится из надежного помощника в обузу, сковывающую движение. Второй выстрел Огрина был менее удачным. Зная, что его ждет — Всем бросился на чистый, словно и не шла метель-лед, в очередной раз вспоминая недобрым словом разработчиков. На гладкой поверхности скрыться было негде, и сугробы, будь это все в реальной жизни, могли бы существенно облегчить его существование. Но, увы, снежинки, достигнув льда, просто исчезали из виду, не оставляя после себя ровно никакого следа. Вскочив, облако картича пронеслось над ним, бесследно растворившись во льду где-то сзади. Продемонстрировав очередное программное упрощение, Люцус рванулся вперед, надеясь достичь дергавшего цевьё своей пушки великана. Ему удалось в самый последний момент зацепить кончиком своего пиломеча ствол, отводя его в сторону, прежде чем тот окутался дымным всполохом очередного выстрела». Качнувшись, волна высвободившихся из ствола газов ощутимо толкнула Сэма в грудь. Он наотмашь рубанул Огрина по рукам, стараясь выбить оружие на наземь. Но тот, продемонстрировав неожиданную для такого гиганта ловкость, отскочил, торопливо дергая деревяшку цевья, загоняя очередной патрон в ствол. Не позволяя великану завершить перезарядку, Люциус обрушил на него град ударов, от которых последнему, не имея другой защиты, пришлось отбиваться перехваченным на маневр дубины дробовиком. Исход боя был ясен до его начала — Заточенный магией хаоса на дальний стрелковый бой Огрин ничего не мог противопоставить Сэму в рукопашке, и спустя менее минуты рухнул налет с разорванным горлом, заливая все вокруг темно-красной, так похожей на человеческую кровью. «Еще цели видишь?» став с трупа своего противника, сидеть на еще теплом и мягком трупе великана было гораздо удобнее, чем на льду. Он закрутил головой, пытаясь разглядеть хоть что-то в мутной круговерте вокруг. «Наблюдаю множественные цели», тотчас откликнулся сервитор на сей раз не ставший умничать, а просто махнувший парой лапок вправо. «Там сварма идет мимо нас». «Завалим?» Встряхнувшись, пока он сидел... Метель нарастила приличный холмик вокруг его ног, Сэм перехватил и эвесциратор. «Наводи давай!» «Чего наводить-то?» Снова махнув лапками, череп двинулся вперед, указывая путь. «Двигай за мной! Ща покрошим их!» Усмехнувшись, обычно его спутник старался всеми держаться за его спиной, маскируя свою трусость осторожностью, человек двинулся следом, пытаясь не упустить из виду то и дело исчезавший за снежными зарядами череп. Но то ли сервитор двигался слишком быстро, то ли ветер, сменив направление, тормозил инквизитора. Но Сэм потерял его из виду менее чем через минуту. Особо не расстроившись, во мнимой реальности потерять его было просто невозможно, Люциус двинулся дальше, держа ладонь козырьком над глазами, в попытке хоть как-то защитить смотровые щели от снегопада. Ничего не видя перед собой, метель за последние несколько секунд усилилась, и Сэм двигался вперед как слепец, используя в качестве «клюки» свое оружие. «Дзиньк!» Легкий, едва ощутимый удар пришелся на защитную накладку, протянувшуюся почти по всей длине клинка и прикрывавшую роликовый механизм цепи. «Дзиньк!» Новый удар, скорее даже не удар, а касание, пришелся в середину керасы, и, опустив голову, он увидел своего спутника. Боже, в каком же он был виде! Покрытый тонкой корочкой льда с сосульками, свисавшими со скорбно поджатых лапок, черепок виновато опустив глаза объективы вниз, сиротливо прижимался к его груди, как котенок, выпрашивающий хоть талику тепла и участие у случайного прохожего. «Ну ты, блин, даешь!» Оторвав ладонь козырек от олба, Люциус опустил руку к нему. «На плечо залезай, там ближе к разъему питания будет, обогрев хоть в ключи». Нашел время купаться. «Купаться? Я?» Раздавшийся в его шлеме хорошо знакомый голос был полон искреннего удивления. «Я что, по-твоему, совсем псих? Купаться?» «Ну ты и скажешь, эй, а это еще кто?» вынурнувший из снежной круговерти сервитор 2 выхватил лучом своего фонарика первого и возмущенно всплеснул всеми своими лапками. «Я, значит, на разведку полетел, а ты...» Резко оборвав фразу, второй метнулся к первому и, вцепившись в того всеми конечностями, заверещал, отдирая того от брони. «Засада! Это хаоситы! К бою!» «Чего?» Всплетясь в один вертящийся и плюющийся с синими и лиловыми искрами ком, оба черепка отлетели в сторону, практически мгновенно пропав из виду, а в следующую секунду белая марева, окружавшая человека, потемнела, выбрасывая на него орды черепков, чьи глазницы и клешни манипуляторов светились неприятно режущим глаза пронзительным лиловым светом. Уверен, все из нас когда-либо пытались сбить летящую муху, свернутой в трубочку газетой. Я также уверен, что многие из читателей давно потеряли счет таким победам, несомненно доставшимся им в ходе изнурительных схваток с хрупким, но дьявольски вертким противником. Двуручный цепной меч, конечно, далек от свернутой газеты, но в общих чертах ситуации были схожими впустую завываше лезвие раз за разом рассекала воздух, пытаясь зацепить хоть кого-то, проходя сквозь густой рой сервитров и только один удар из пяти находил свою цель, разрывая череп на части. А вот у его противников дела шли не в пример лучше. Нападая со всех сторон и направлений, Хаоситы медленно, но верно прогрызали его броню, окрашивая все новые и новые участки желтым. Отчаявшись выкосить их ряды, Сэм подбросил в воздух гранату, надеясь таким же импровизированным ПВО добиться, если и не превосходства, то хотя бы паритета в воздушной войне. «Куда там?» Стоило только цилиндрику, моргая индикатором активации, взмыть вверх, как вся атаковавшая его кавалерия тотчас брызнула в рассыпную, так что взрыв, разорвавший в клочья белесую завесу, если и зацепил кого, то не сильно, контузив в самом лучшем случае. Вторая волна атакующих надвигалась на Люциуса по всем правилам ведения воздушного боя, Разбившись на пятерке, сервиторы закружились в хороводе над его головой, предупредительно держась в недосягаемости висцератора и выбирая удачный момент для атаки. Отбросив в сторону ставший бесполезным меч, Сэм рухнул на колено, выдирая из кабур пистолеты. «Бах-бах-бах!» Короткие в три патрона очереди устремились к мельтешащим над его головой теням, и, несмотря на то, что стрелком Люциус был, скажем так, средненьким, практически каждая третья пуля находила свою, ну или случайно подвернувшуюся цель. «Магазин исчерпан на 80 патронов», — промурлыкал в шлеме приятный девичий голосок, отвечавший за состояние систем его обвеса. Слышать ее Сэму доводилось редко. В обычных условиях подобную заботу брал на себя сервитер. «Но сейчас...» «Какие магазины приготовить, мой господин?» «Для выбора простых патронов скажите один, для зажигательных два. Если вы желаете использовать разрывные пули, произнесите слово «три». «Атомные есть!» Откатившись кувырком назад на пару метров, всполошившиеся черепа принялись пикировать ему на голову. Сэм снова принялся прорежать их ряды. «Патроны с ядерной быче запрещены правилами игры. Ваши магазины исчерпаны на 92%. Мой господин, какие магазины мне приготовить для выбора?» «С чем мощным есть?» «Антиматерия?» «Кислота?» «Что есть?» «При наличии у пользователя статуса VIP, или если ваш доступ был оформлен по предзаказу, то вам доступны следующие модификации оружия». «У меня какой?» «Отталкиваясь ногами ото льда», Люциус заскользил на пятой точке, ведя стрельбу одиночными патронами. «Ну, проверяю ваш статус. Это может занять...» Девичий голос прервался, и Сэм уже пожалел, что обратился к ней с таким вопросом. Левый пистолет смолк, впустую щелкнув бойком, а в правом, если верить индикации, вспыхнувшей в шлеме, оставалось не более пяти зарядов. «Бах!» Сервитор, нагло сунувшийся ближе других, окутался лиловым свечением, распадаясь на части. «Бах! Промах! Бах!» Еще один особо невезучий черепок поймал пулю, не кстати отставленный в сторону клешней, и завертелся в воздухе волчком, словно мог испытывать боль. «Ваш аккаунт был создан на пять тысяч три года позже окончания действия акции по раннему доступу. Наконец вернулась к нему девушка». К сожалению, на бонусы предзаказа вы рассчитывать не можете, но у вас vip статус поздравляю. Спасибо. Бах, промах. Иконка, изображавшая патрон, заморгала тревожно красным, и у Сэма возникла шальная мысль. А не влепить ли последний патрон себе? В голову? Ну и что, что миссия будет провалена? Возьмем другую. Все лучше так моментально перенестись вне инста, чем ждать, пока сервиторы, налетев толпой, примут сорвать его тело на части. По VIP-статусу вам положены комплект наследной брони, подсумок гранат с ускоренным пополнением, но уменьшенным количеством, и патроны для кинетического оружия с опцией самонаведения, но с меньшим количеством в магазине и более продолжительной перезарядкой. «Заряжай!» Продолжая скользить спиной вперед, Люциус принялся отмахиваться пистолетами от наседавших сервитров. Те, словно поняв, что оружие человека больше не представляет опасности, кинулись на него всем скопом, толкаясь и мешая друг другу. «Спасибо, что приобрели аккаунт с вип-статусом. Голос девушки был полон уважения. Все указанные в описании бонусов предметы вам будут выданы на складе. Поспешите». С предметами из ВИП-набора «Ваше приключение в суровом мире сорокового тысячелетия» «Заряжай! Этими!» Еще парочка черепов отлетела в сторону, угодив под удар пистолетных рукоятей. «Самонаводящимися!» Производится зарядка оружия патронами из бонусного набора. Ожидайте индикации окончания процесса заряжания. Перечеркнутые крест-накрест иконки патронов заморгали, а сами пистолеты коротко завибрировали, показывая, что процесс смены магазинов начат. «Что так долго?» Продолжая одновременно отмахиваться приятно дрожащими в руках стволами и отталкиваться ногами, Сэм покрутил головой, и словно обладательница нежного глазка стояла рядом. «Они же меня ща!» Заряжание спецбоеприпасами с увеличенной функциональностью начала было девица но тут оба пистолета в его руках вздрогнули, а в шлеме взамен моргавшего патрона загорелся целый ряд его весело-зелененьких братьев, украшенных крохотным символом всевидящего ока посреди гильзы. «Зарядка завершена», — провозгласил девичий голос. «Спасибо, что выбрали VIP-аккаунт. Также хочу сообщить вам о доступных в нашем магазине...» Не слушая ее, Сэм с силой оттолкнулся ногами. Разрывая дистанцию свисевшей над ним стаей Бах, бах Две пули, выпущенные им прямо в ее центр Нашли свои цели И пара черепов, окутавшись лиловыми молниями Рухнули на лед, где и замерли Раскинув свои манипуляторы и отчаянные искря Бах, бах Второй выстрел шел явно мимо Дернувшийся в последний момент палец Заставил весь ствол качнуться Посылая пулю параллельно земле Но та, почти проскочив под черной массой, вдруг дернулась вверх. Очередной сервитор рухнул на лед и задымил, выбрасывая из расколотой глазницы клубы густого черного дыма. а а, -а Заорав во все горло и перемежая свои вопли ругательствами, он принялся торопливо сжать на спусковые крючки, не глядя, куда смотрят стволы пистолетов. «Вы можете вести огонь в автоматическом режиме», — напомнила о себе его спутница. «Для стрельбы очередями нажмите клавишу слева над рукоятью». «Да помню я!» — рявкнул на нее Люциус, криком заглушая свое смущение. О таком режиме стрельбы он просто забыл. «Трах-та-та-тах!» — оба ствола смолкли, выпустив за секунду, может, за две. Весь остаток патронов и рукояти в руках человека вновь ожили» приятной вибрации напоминая ему о перезарядке. Ожидая завершения процесса, в отличие от обычных, которые перезаряжались за 3 секунды, эти требовали семи. Сэм поднял голову к небу, с которого на чистый лед непрерывным дождем сыпались рассыпающие искры черепа. Там, На словно специально освободившимся от метели куске чистого пространства выписывали красивые петли золотого цвета, выпущенные им пули, закладывая совершенно невозможные виражи. Крошечные точки отыскивали свои жертвы, как бы искусно те маневрировали. Выпустив еще два магазина, он открыл стрельбу, стоило только рукоятям в его ладонях вздрогнуть. Сэм встал, продолжая разглядывать золотое плетение, зависшее над его головой. Черепов, пораженных хаосом, оставалось все меньше и меньше. Пули из вип-набора били без промаха, радикально снижая поголовье его противников. Вот их стало пять, вот трое, последний, свечой взмыв вверх, попытался удрать, отчаянно бросаясь из стороны в сторону. Но с десяток золотых копий не оставил ему ни шанса. Выплюнув в клуб дыма, последний из сервиторов начал свой бег к поверхности, вздрагивая от настигавших его все еще оставшихся в воздухе пуль, так что на момент касания с льдом он был практически изрешечен множеством попаданий. Коснувшись льда, он рассыпался пылью, поставив с собой многоточие в этой схватке. «Ого, а ты неплохо справляешься!» Появившийся сервитор в восхищении развел в стороны лапки. По его виду было заметно, что победа далась ему нелегко. Костяную сферу его черепа украшала свежая царапина, а несколько манипуляторов безжизненно обвисли, мертво покачиваясь в такт его движениям. но пришлось». Сунув пистолеты в кобуры, Люциус подобрал со льда свой пиломеч. «Сам-то как? Вижу, тоже досталось». Кивнул он на качавшиеся лапки. «А, ерунда!» — отмахнулся уцелевшими тот. «После миссии починим». Быстро сделав несколько кругов над останками своих визави, он что-то подобрал и, подлетев к человеку, устроился у него на плече. «Идем дальше. Кстати, я засек место, где нас босс ждет. Патрули мы зачистили, можем прямо к нему двинуть, Что скажешь?» «Ну, а что я скажу?» Закинув на свободное плечо свое оружие, он повернул голову к черепку и кивнул. «С таким героем, как ты, мы любого порвем. Что нам, какой-то колдун, верно?» «Точно. Важно кивнул тот. Боевой сервитер человек-сила. Вон туда иди, на те скалы». Вытянув сразу три лапки, черепок указал на темневшие впереди камни. «Там он. Ща мы ему зададим». «А скажи мне, приятель...» Неторопливо, бредя к скалам нейтральным тоном, осведомился человек у своего спутника, высвобождая руку. «Что же ты, гад такой, мне про vip статус не сказал, а?» Хоп! Метнувшаяся к плечу ладонь схватила неожидавшего такой подлянки сервитера сразу за две лапки и, приподняв его вверх тормашками, Сэм повторил свой вопрос, глядя прямо в линзы его глаз. «Там же и броня, и прочие вкусности. Чего молчал-то?» «Так я же как лучше хотел. Пусти!» Дернувшись, череп попытался освободиться. Но Люциус сдержал его крепко. «У меня голова кружится». Заныв, сменил тогда тактику спутник. «Кровь приливает. Сейчас сознание потеряю. Пусти!» Изображая обморок, он расслабил свои конечности, и те обвисли вокруг его шарообразной головы тела. «Неоткуда ей приливать!» — встряхнул его Сэм. «У тебя кроме головы ничего нет». «Откуда?» «Ну, пусти! Лапки оторвешь! Как я без лапок-то буду? Пусти! Все скажу! Честно!» «Чего сразу не сказал?» Разжимая пальцы, сервитор тотчас перевернулся в нормальное положение и вспорхнул повыше, положил руку на рукоять эвисцератора Люкциуса. «Сколько бы я времени сэкономил бы!» «И чему бы ты тогда научился?» «С вип-бонусом и инвалид умственный!» — постучал себе по костяному лбу черепок. «Справился бы!» «Изимот с этими подарками...» «Ну, прошел бы ты все быстрее!» «А толку?» «Нет!» Подняв один из манипуляторов, он щелкнул клешней. «Только хардкор!» «Только...» «Инквизитор!» Раздавшийся из-за скал густой мужской голос заставил его смолкнуть и броситься человеку за спину. «Я ждал тебя!» «Иди же ко мне! Встретимся в честном бою!» «Один на один! Чтобы ты прочувствовал всю мощь отца нашего, бога крови, ярости и ненависти!» «Где-то я уже это слышал», — пробормотал Сэм, осторожно выглядывая из-за скалы. «Ба! Жабий рот. Давненько не виделись, приятель!» По центру небольшой площадки, шагов 30 в поперечнике, возвышался, положив обе руки на гарду воткнутого в камень меча, псионик, чью голову увенчивал глухой шлем уже знакомого Люциусу вида. «Иди же сюда!» Оторвав руку от гарды, эмблема хаоса на наручне вспыхнула, наливаясь малиновым светом. Он поманил Люциуса к себе. «Сюда, инквизитор! Я долго ждал нашей встречи!»